Покормите птиц. Не только людям тяжело дается зима. Голод и холод терзают братьев наших меньших. Помочь им перезимовать – долг каждого горожанина. Однако важно понимать, что диким животным не подходит еда с нашего стола – гречка, макароны и сосиски из пятерочки. Особенно ранит она нежных городских птиц. Если действительно хотите помочь синичкам, сделайте так – Хорошо посируйте японский лайм. Разберите черную икру. Отбросьте слишком большие и слишком мелкие кринки, которые синичкам будет неудобно хватать своими маленькими клювиками. Добавьте одну-две нежирные устрицы, не больше. Зимой городским птицам вредно переедать. Вы получите простую и питательную закуску, которую синички будут охотно клевать под шабли урожая 2008 года. А если на улице слишком холодно, то или 20-летний бренди. Более выдержанные напитки подавать бестактно, не забывайте, это все-таки пикник. Как основное блюдо синичкам можно предложить бачок запеченный в прованских травах атлантической Дорады. Разумеется, свободно плавающие не с фермы. Или хорошо отбитый рибай, только без крови. Синички не хищники, проявить уважение к их естественным предпочтениям. Не стоит сразу наваливать в кормушку Все перемены блюд – это может вызвать у птиц стресс. Дождитесь в кустах, пока синички спокойно закончатся очередным курсом. Потом сервируйте перемену. Кстати, о сервировке. Главный принцип – никакой икеи. Да, у себя дома вы можете есть хоть солдатской ложкой из консервной банки. Но это не повод ранить эстетическое чувство беззащитных птиц. Английский фарфор, в крайнем случае богемское стекло. Подумайте об украшении стола. Чаще меняйте декор. Например, сегодня решите угощение в морской тематике. Завтра вдохновитесь уютом рустикальной Тосканы. Послезавтра богемным шиком Нью-Йорка и тому подобное. Синички не любят, если пища превращается в рутину, они грустят. В окончании трапезы предложите синичкам ликеры и домашние настойки. Разумеется, под домашними настойками мы имеем в виду вовсе не то жуткое пойло из медицинского спирта и придорожного шиповника, которое вы бухаете с тестем по субботам после бани. Птицы не курят плохих сигарет, а вам вряд ли удастся достать кубинских сигар соответствующего размера. О суровые московской реалии. Но порадовать синичек, бодрящей дорожкой хорошего колумбийского кокосика, вполне в ваших силах. Суровая холодная зима продлится долго, принесет много страданий, и не все из нас перенесут ее. Но давайте постараемся сделать так, чтобы хотя бы синички прожили это время года по-человечески.